Глава девятая. Каменный дом в шанташей. Солнце спустилось к самому горизонту и уже не заливало сад светом. Джефф Дедбей взглянул на часы. Двенадцать. Весь день прошел впустую, подумал он. Однако на душе у него по-прежнему было легко и спокойно, так как давным-давно уже не было. Там, в особняке, он вдруг почувствовал в себе некую нравственную силу. Раньше он о ней не подозревал, но она была с ним уже многие годы. О том, откуда она взялась и что ее питала, думать не хотелось. Хотелось просто идти по дворику, ощущая в себе эту силу и наслаждаясь ласковым светом закатного солнца. Он давно не курил, и от этого во рту... И во всем теле было ощущение свежести и чистоты. По этому самому дворику совсем недавно ступала Ниган. Да, она создана для меня. Я ее достоин, — подумал дедбей садясь в карету. Велел кучеру ехать мне шанташи к тому дому на углу. Ему казалось, что он полюбит Ниган. Раньше он много об этом думал. Он знал, что сейчас она его не любит, но знала другое. Какой бы странной, окаменевшей в прошлом и чуждой ему не была ее семья, воспитание Неган внушило ей мысль о том, что любить мужа — ее долг. Он еще раз подумал, что достоин своей невесты, расчувствовался, испугался, заметив, как увлажнились глаза. «Живу!» — прошептал он. Калита проезжала мимо мечети Тешевкие, окруженной могучими чинарами. Из двора мечети на улицу медленными, осторожными шагами выходил старичок. По обе стороны улицы росли липы и каштаны. На заднем дворе одного особняка сохло на веревке белье. В садике рядом с другим особняком о чем-то болтали между собой и покачивались на качелях, укрепленных на суку липы, двое мальчишек. Карета остановилась на углу. Дживдед Бей вышел. Легкий, свежий ветерок припал полы его пиджака. Перед домом и во дворе росли все те же липы и каштаны, еще молодые, невысокие. В листве шелестел ветерок. Открывая садовую калитку, живдед Бей еще раз подумал, что из всех домов, которые он увидел.. Этот был самым лучшим. От садовой калитки до дверей вела усыпанная гравием дорожка, окруженная ухоженными саженцами роз и цветочными клумбами. Дедбей постучал в дверь, подождал, но на стук никто не вышел. Решив прогуляться по саду, пошел назад, и тут на дорожке ему повстречался мальчик. Сказав, что кого-нибудь позовет, мальчик убежал, и вскоре вернулся с приземистым, большеруким стариком. Этого старика, садовника, Джевдетбей уже видел, когда первый раз приходил сюда. «Желаете осмотреть дом?» — спросил старик. «Вас не предупредили, что я приду?» «Предупредили. Мадам уехали на острова». «Знаю». «Я поздно пришел?» «Утром мадам были здесь», — сказал садовник. Достал из кармана ключ — и открыл дверь. Джефф Дедбей вошел внутрь, за ним увязался и мальчишка. «Эй, подожди-ка нас тут!» сказал ему садовник. Ставни были закрыты, и поэтому внутри царил полумрак. Но Джефф Дедбей все-таки увидел свое отражение в зеркале напротив двери. Свою высокую худощавую фигуру он нашел крепкой и сильной, а круглое лицо веселым. Поднявшись по каменной лестнице, они оказались в широком холле, в который выходило несколько дверей. Открыв одну из них, Джефф Дедбей вошел в гостиную, в которой уже был в прошлый раз. Все с тем же изумлением рассматривал он наполнявшие гостиную вещи. Среди расшитых золотом стульев и украшенных инкрустаций кресел на изогнутых ножках стояли потрепанные хромоногие столы. В следующей комнате только и было, что фортепиано, табуретка и потертый стол. Паркет был давно не мыт. На стенах висели фотографии уродливых бородатых стариков в шляпах. В углах под невысоким потолком лепились барельефы. Среди гипсовых роз и лавров парили пухлые ангелочки. Все было покрыто пылью. На одном из столиков стояли сломанный подсвечник, и обгоревшая с одного бока деревянная пепельница. Рядом примостился торшер со слегка покосившимся канделябром, а в уголке, словно маленький оазис, среди всего этого запустения грязи, стояло кресло, аккуратно укрытое накидкой. Вещи эти были загадочны, однако жить среди них казалось вполне возможным. «Какой здесь беспорядок!» Промолвил Джефф Дед Бей. Садовник понял, что он хочет выведать что-нибудь о хозяйке дома. И с готовностью поддержал разговор. Госпожа, как овдовели, решили этот дом продать. У нее есть друг на островах. «Разве можно доводить дом до такого состояния?» Спросил Джефф Дед Бей, сам не зная зачем. Пройдя по короткому широкому коридору, они попали в заднюю часть дома, где были две комнаты, обе пустые. На полу валялись обрывки бумаги и разломанные коробки. Со стен опять хмуро глядели бородатые старики в шляпах. Джип Дед подумал, что эти комнаты можно было бы использовать как детские. Или держать их на случай приезда гостей. По узкой темной лестнице они поднялись на второй этаж, который мало чем отличался от первого. Две недели назад здесь не было такого беспорядка и небрежения. Вещи стояли на своих местах, и трудно было сообразить, соответствует этот дом мечтам Джавдетбея или нет. Теперь же, осматривая пустые комнаты, он легко представлял себе, как тут все должно быть. В задней части дома была еще большая спальня с широкой кроватью, на которой в беспорядке валялись простыни, одеяло. Длинная двуспальная подушка и еще какие-то вещи. Джевдетбей вдруг вспомнил то существо, что он видел из окна собнякаши-крюпаши. И это воспоминание его испугало. Оно могло все испортить, заляпать чистые мечты грязью и кровью. Блюзи этой широкой кровати с двуспальной подушкой. О будущей семейной жизни думать не хотелось. Чтобы не смотреть на смятые простыни, покрывала в пятнах и халат, источавший слабый аромат духов, Джевдет Бей поднял глаза. На стене висел портрет молодой супружеской пары. Садовник, пренебрежительно глянув на портрет, сказал, «Месье умер. Хорошим человеком его нельзя было назвать, но сад он любил. Земля ему пухом. А госпожа сейчас его деньги проедают». В Америку собрались. Жевгед кое-что об этом уже знал, потому что наводил в Сиркиджи справки о владелице дома, еврейке. «Месье был торговцем», — прибавил старик, пыхнув сигаретным дымом в сторону портрета. Соседняя комната была закрыта на ключ. Садовник сказал, что здесь мадам хранит свои драгоценности. В другой комнате были открыты ставни, и внутрь падал ясный... Спокойный свет из сада. Дживдет решил, что тут нужно будет устроить библиотеку и поставить письменный стол. Осмотрев верхний этаж, они спустились на самый нижний. В здешних тесных комнатках с маленькими окошками, подумал Дживдет будут жить повара и прочая прислуга. Уборная на нижнем этаже была устроена, как и на верхних, по-европейски с унитазом. Джавдедбей решил переделать ее на турецкий манер. Одну из комнат можно использовать как прачечную. Рядом была большая кухня, из которой можно было бы выйти в сад за домом, если бы дверь не была заперта на ключ. Джавдедбей взглянул на сад сквозь щелку между ставнями и увидел все тот же спокойный свет. Садовник предложил пройти в сад через парадный вход. Перед тем, как выйти из дома, Живдет Бей еще раз взглянул в зеркало. Все было именно так, как он планировал. Ждавший у дверей мальчик увязался за ними. В саду за домом тоже росли липы и каштаны. Под одним из каштанов посередине сада стояли два стула. Длинные ветви дерева тянулись к дому и к небу словно желая заключить их в объятия. В листве весело шелестел ветер. Рядом с мощным стволом, напоминающим минарет, стулья выглядели маленькими и жалкими. Легкий вечерний ветерок оживлял все, что было в саду. Кивали бутонами цветы, дрожали листья, покачивались тонкие побеги и травинки. Пройдясь немного, Джефф Дедбей обернулся посмотреть на задний фасад, увитый плющом и ярко освещенный закатным солнцем. А потом присел отдохнуть на стул под каштаном. На другой стул сел садовник. Джефф Дедбей достал из кармана портсигар, протянул садовнику и, чтобы не молчать, сказал «Сад очень ухоженный». «Я его очень люблю». — ответил старик, как будто немного смущенно. Жив Дед тоже закурил. Посидели немного в тишине, глядя на закат. Мальчик бродил по садовым дорожкам. — Вы покупатель будете? — спросил садовник. — Куплю, если о цене договоримся. — Договоритесь, как не договориться. «Мадам, хотят продать дом побыстрее». «Тогда, пожалуй, я его куплю. Конечно, покупайте. Тут очень хорошо». Они улыбнулись друг другу. И Джефф Дедбей вдруг почувствовал, что старик им очень симпатичен. «Куплю», — подумал он, — снова чувствуя себя неуязвимым и сильным, как будто на нем была невидимая броня. «Такой приятный ветерок». — прошептал он еле слышно. Вид заходящего солнца будил в нем не печаль, а ощущение братской любви ко всем людям. — Да. — Хорошо у вас, — не шанташи, — сказал он. — А то как же, — ответил садовник. — Я здесь родился, а здесь и помру. Тут раньше были огороды. Мой отец был при огороде сторожем. Раньше, сто лет назад, тут кроме огородов, клубничных грядок и инжирных рощ ничего не было. Султаны по техе ради полили с соседних холмов из пушек, а чтоб целиться, приказывали ставить здесь каменные столбы. Потом султан Меджид устроил здесь праздник по случаю обрезания своего сына. Я тогда только что родился. Потом внизу построили дворец, за ним мечеть, это уж на моей памяти. А потом стали огороды уничтожать и строить особняки. Теперь огородов совсем мало осталось. Я тоже был когда-то огородником. Потом господам захотелось, чтобы при особняках были сады. Я занялся одним садом, хозяину понравилось. К нему приходили гости, им тоже нравилось. Они спрашивали... Что за садовник тут работал? Звали меня, приглашали поработать в своих садах. И до того дошло, что я теперь со всеми садами не справляюсь. Появились другие садовники. Мы во всех этих садах... Живдетбей смотрел не на старика, а на муравьев, бегающих по земле у его ног. Между ногами проходила длинная муравьиная тропа. Извилистым маршрутом ведшая к дырочке в земле у подножия каштана. От этой же дырочки расходились и другие тропки, ведущие в разные концы сада. Два муравья тащили лузгу от тыквенного семечка. Живдедбей поднял голову и посмотрел на сына садовника, который, поедая семечки, разгуливал среди деревьев. — Мальчишка у меня тоже садовником будет, — сказал старик. Он любит сад, деревья, землю. Школы школу я его отдать не мог, так что пусть этим делом занимается. Как его зовут? Азиз. Живдетбей снова посмотрел на муравьев, решив, как он часто делал в детстве, проследить путь одного из них до самой дырки в земле. Вот как появились здесь эти особняки, так и повелось сады устраивать. Начали здесь селиться богачи. Деревянные особняки росли, как грибы. При них строили огромные конюшни, в каждой по две-три кареты. Кучера, конюхи, прислуга, паденчики. Потом вслед за пашами потянули сюда. Евреи, армяне, торговцы. Они стали строить дома из камня и бетона. Деревья вырубили, саженцы повыдергивали, проложили дороги. Огородов и не осталось. Потом наш султан велел снести деревянную мечеть и построить на ее месте каменную. Это было шесть лет назад. А теперь вот его хотели взорвать. Даже отсюда было слышно, как бабахнуло. Два муравья, остановившиеся самого ботинка Дживдетбея, вели о чем-то беседу. Мимо пробегал третий, остановился... Что-то в торопях сказал, потом потрогал товарищей лапками и побежал дальше. Джив подумал, что весь сад сейчас кишит, торопящимися успеть завершить свои дела до заката, светящимися, обменивающимися новостями, несущими что-то домой муравьями. Потом ему вспомнилась лавка, проспект Беюглу и ну сред. Он поднял голову. По небу, в сторону Мекки, спешило одинокое облачко. «А этот каменный дом совсем новый, прочный», — продолжал садовник. «Я видел, как его строили. Армяне каменщики работали. Руководил ими тоже армянин. Жаль, месье умер. Человек он был так себе, но сад любил. Мадам нынче все продают, потому что детей у нее нет». Когда нет детей, все время так получается. Ничто ее здесь не держит. А человеку нужно пустить корни, как дереву. Говорил он, не со степенной интонацией много повидавшего в жизни человека, а словно бы посмеиваясь над самим собой. Солнце скрылось за кронами деревьев и крышами. Живдедбей Бей поднялся на ноги. Наслаждаясь нежным ветерком, И подумал, Буду здесь жить. Проводив Дживдетбей до ворот, Садовник сказал на прощание, «Купите-ка вы этот дом, А то сад пропадет. Хороший сад-то». «А ветер, интересно, Тут все время так дует?» Спросил Дживдетбей. «Каждый день ближе к вечеру». Подойдя к карете, Живдед Бей растолкал задремавшего кучера.